Позднее я хотел отдать его в приют, но он заболел. Заболел? Да, он болел. И если бы я его отдала в это время в приют, он бы там умер. А когда выздоровел? Он долго не поправлялся. За одной болезнью последовала другая. Прошло много времени. И я решила, что раз я могла кормить его до сих пор, то смогу прокормить и в будущем. Сколько ему теперь лет? Восемь. Ну что ж, он пойдет в восемь лет туда, куда должен был отправиться раньше. Жером, ты не сделаешь этого? Не сделаю. А кто мне помешает? Неужели ты думаешь, что мы будем вечно держать его у себя? Наступило молчание. Я смог перевести дух. От волнения... У меня так сжало с горла, что я чуть не задохнулся. Матушка Барберен продолжала. «Как тебя изменил Париж? Раньше ты не был таким жестоким». «Париж не только изменил меня, но и сделал меня калекой. Работать я не могу, денег у нас нет. Корова продана». Можем ли мы теперь кормить чужого ребенка, когда нам самим нечего есть? Но он мой. Он такой же твой, как и мой. Этот ребенок не приспособлен для жизни в деревне. Я рассмотрел его во время ужина. Он хрупкий, худой. У него слабые руки и ноги. Но он очень хороший, умный и добрый мальчик. Он будет работать на нас».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 Тогда я живо вскочил и стал звать матушку Барберен. «Мама! Мама!» Она подбежала к моей кровати. «Неужели ты отправишь меня в приют?» «Нет, мой маленький реми нет!» И она нежно поцеловала меня, крепко сжимая в своих объятиях. Эта ласка ободрила меня, и я перестал плакать. «Так ты не спал?» Спросила она меня нежно. «Я не виноват!» Я тебя не броню. Значит, ты слышал все, что говорил Жером. Мне следовало бы давно рассказать тебе правду. Но я привыкла считать тебя своим сыном, и мне трудно было признаться, что я не твоя родная мать. Кто твоя мать и жива ли она, ничего неизвестно. Ты был найден в Париже, и вот как это случилось. Однажды ранним утром, идя на работу, Жером услышал на улице громкий детский плач. Пройдя несколько шагов, он увидел, что на земле у калитки сада лежит маленький ребенок. В то же время Жером заметил какого-то человека, который прятался за деревьями, и понял, что тот хотел посмотреть, поднимут ли брошенного им ребенка. Жером не знал, что делать. Ребенок отчаянно кричал, как будто поняв, что ему могут помочь. Тут подошли другие рабочие и посоветовали Жерому отнести ребенка в полицейский участок. Там ребенка раздели. Он оказался здоровым, красивым мальчиком пяти-шести месяцев. Больше ничего узнать не удалось, так как все метки на его белье и пеленках оказались вырезанными. Полицейский комиссар сказал, что придется отдать ребенка в приют для подкидышей. Тогда Жером предложил взять тебя к себе пока не найдутся твои родители. У меня в это время только что родился ребенок, и я могла кормить обоих. Так я стала твоей матерью. О, мама! Через три месяца мой ребенок умер, и тогда я еще больше привязалась к тебе. Я совсем забыла, что ты мне не родной сын. Но Жером этого не забыл, и, видя, что твои родители не находятся, решил отдать тебя в приют. Ты уже знаешь, почему я его не послушалась. «О, только не в приют!» — закричал я, цепляясь за неё «Умоляю тебя, мама, не отдавай меня в приют!» «Нет, дитя мое, ты туда не пойдешь!» «Я это устрою!» жиром вовсе не злой человек. Горе и боязнь нужды заставляют его так поступать. «Мы будем работать, ты тоже будешь работать!» «Да, я буду делать все, что ты захочешь!» Только не отдавай меня в приют. Хорошо, не отдам. Но с условием, что ты сейчас же заснешь. Я не хочу, чтобы Жером, вернувшись, увидел, что ты не спишь. Крепко поцеловав, она повернула меня лицом к стене. Я очень хотел заснуть, но был настолько потрясен и взволнован, что долго не мог успокоиться. Значит, матушка Барберенн Такая добрая и ласковая не была моей родной матерью. Но тогда кто же моя настоящая мать? Еще лучше и нежнее? Нет, это невозможно. Зато я очень хорошо понял и почувствовал, что родной отец не мог быть таким жестоким, как Барберен. Не мог смотреть на меня такими злыми глазами и замахиваться на меня палкой. Он хочет отдать меня в приют. Я знал, что такое приют, и видел приютских детей. На шее у них висела металлическая пластинка с номерком. Они были грязны, плохо одеты. Над ними смеялись, их преследовали и дразнили. А я не хотел быть ребенком с номерком на шее. Я не хотел, чтобы за мною бегали с криками «Приютский! Приютский!» От одной этой мысли... Меня бросало в дрожь и начинали стучать зубы. К счастью, Барберен вернулся не так скоро, как обещал, и я заснул раньше его прихода.